Глава девятая. В городской больнице Сан-Франциско Саймона кладут в палату на двенадцать коек, но в вращающейся двери табличка, маска, халат, перчатки, герметичная коробка для игл беременным вход воспрещен, а внизу другая, поменьше, с цветами. Не входить. Клара и Роберт дежурят у постели Саймона по ночам, спят на стульях. Между его коекой и соседней тонкая белая занавеска. На соседа, бывшего шеф-повара из ресторана, Саймон смотреть избегает. Тут похож на живой скелет, никакая еда ему не впрок. Спустя несколько дней койка пуста, за навеску колышет ветер. Роберт уговаривает, надо рассказать родным. Саймон качает головой. Лучше им не знать, что я вот так умер. «Ты же не умер!» — кипятится Клара. На ее коленях лежат листовки. Если у друга рак, принять они отвергнуть, глаза ее влажны. Ты здесь с нами? Да, говорит Саймон. Утешительно, миндалины распухли. Однажды вечером, когда Роберт и Клара уходят за едой, Саймон подползает к краю койки, дотягивается до телефона. К стыду своему он даже не помнит номера Дэниела, но Клара оставила на стуле груду вещей, среди них тоненькая красная записная книжка. Дэниел берет трубку после пятого гудка. Дэн. Говорит Саймон. Голос у него хриплый, левая нога дергается, но его переполняет радость. Даниил отвечает не сразу. Кто это? Это я, Даниил. Он откашливается. Это Саймон. Саймон? И снова молчание. Такое долгое, что Саймон вынужден первым его нарушить. Я заболел. Заболел? В трубке щелчок. Что ж, жаль. Дэниэл говорит с ним сухо, как с чужим. Сколько они уже не разговаривали. Интересно, как он выглядит сейчас. Ему уже двадцать четыре. «Чем занимаешься?» — спрашивает Саймон. Неважно, о чем говорить, лишь бы брат не повесил трубку. «Учусь на медицинском факультете. Только что пришел с занятий». Саймон представил. Хлопают двери, снуют туда-сюда студенты с рюкзаками. От этой картины так и веет покоем — Пожалуй, сегодня даже удастся вздремнуть. Неврологи и судороги не дают ему спать по ночам. Саймон спрашивает, смягчившись Денниел. Я могу тебе чем-то помочь? Нет, отвечает Саймон. Ничем. И остается лишь гадать. Обрадовался ли Денниел, когда он наконец повесил трубку? Тринадцатое июня. За ночь в отделении умерли двое. Новый сосед Саймона по палате парнишка хмонг лет семнадцати из Вьетнама, Лаоса или Таиланда, очкастый, без конца зовет маму. Одна женщина признается Саймон Роберту, сидящему с ним рядом как обычно, мне сказала, когда я умру. Женщина. Роберт придвигается ближе. Что за женщина, малыш? Медсестра? Саймон едва не теряет сознание, чтобы облегчить боль ему дают морфин. Нет, не медсестра. Гадалка. Она приезжала в Нью-Йорк, когда я был маленький. Сай. Клара, которая сидит на стуле и помешивает ему ложечкой йогурт, вскидывает голову. Не надо, прошу. Роберт внимательно смотрит на Саймана. И она. Что она тебе сказала? Помнишь? Что он помнит? Узкая дверь, бронзовый покосившийся номер. Как его удивила мерзость квартиры, а он ожидал от нее ощущения безмятежности, как рядом с Буддой. Помнит колоду карт, с которой гадалка велела ему выбрать четыре. Помнит выбранные карты, четыре пики и дикий ужас, когда она называла ему дату. Помнит, как ковылял по пожарной лестнице, держась за перила вспотевшей ладонью. Помнит, что она и не заикнулась о деньгах. Я всегда знал, говорит он, всегда знал, что умру молодым, потому и сделал так. Что именно сделал? переспрашивает Роберт. Саймон поднимает палец. «Ушел от мамы, это первое». Он поднимает второй палец, но забывает, о чем думал. Говорить для него сейчас все равно, что тонуть в океане. Он будто идет ко дну и знает, что там на дне, но не может объяснить тем, кто на берегу. «Тсс!» — Роберт откидывается во лба прядь волос. «Теперь уже не важно, как и все остальное. Нет, ты не понимаешь!» Саймон барахтается, как щенок, захлебывается. Он должен высказаться во что бы то ни стало. «Все! Важно!» Когда Роберт выходит в туалет, Клара садится к Сайману на койку. Глаза у нее опухли. Клара спрашивает: "Смогу ли я кого-то еще полюбить, как тебя?". Клара ныряет к нему под одеяло. Сайман так исхудал, что на узкой больничной койке им просторно вдвоем. "Та «Да、ладно тебе", говорит Сайман. Ее же слова, сказанные в самом начале, тем утром на крыше, когда восходило солнце: "Полюбишь никуда не денешься и намного сильнее, чем меня". — Нет, — Клара задыхается, — не смогу. Она кладет голову Саймона на подушку, и когда поворачивает к нему лицо, ее волосы щекочут ему плечо. — Что она тебе сказала? — Разве теперь важно? — Воскресенье, — отвечает Саймон. — Ох, Сай! Сдавленный риск будто рвется с цепи собака. Поняв, что это ее, Клара зажимает ладонью рот. — Если бы... Если бы... Никаких «если» перебивает Саймон. Смотри, что она мне подарила. Вот что, Клара указывает взглядом на бляшки у него на руках, на его торчащие ребра, даже его светлые кудри поредели и всякий раз, когда сиделка его купает, слив забит волосами. Нет, отвечает Саймон. Вот что и указывает на окно. Я никогда не уехал бы в Сан-Франциско, если бы не она. Никогда бы не встретил Роберта, не научился бы танцевать, так и сидел бы дома, ждал, когда моя жизнь наконец начнется. Он зол на свою болезнь, люто ее ненавидит. До сих пор он ненавидел и гадалку. Как могла она напророчить столь страшную судьбу ребенку? Но теперь он воспринимает ее иначе, как вторую мать или божество. Ведь это она распахнула перед ним дверь и велела «иди». Клара будто окаменела. Саймон помнит выражение лица, которое часто видел у нее первое время после переезда. Странную смесь досады и нежности. Теперь он понял, что в нем необычного. Клара смотрела на него точь в точь как гадалка, наблюдая за ним, видя обратный отсчет. Любовь к сестре расцветает в нем точно бутон. Он вспоминает Клару на крыше, как она стояла на краю и говорила, не глядя на него: «Назови хоть одну причину, почему тебе нельзя жить по-своему». Тебя не удивило, когда я сказал про воскресение? Говорит Саймон. Ты знала с самого начала, твой день. Шепчет Клара: "Ты сказал молодым, я хотела, чтобы у тебя было все, о чем ты мечтал". Саймон сжимает Кларину руку, ладонь у нее мягкая, розовая. "У меня уже все есть", отвечает он. Иногда Клара оставляет Саймана и Роберта вдвоем, когда больше ни на что нет сил, они смотрят видеокассеты, взятые на прокат в публичной библиотеке Сан-Франциско. Выступление великих танцоров — Нуреева, Барышникова, Нежинского. Кто-то из добровольцев организации «Шанти» притаскивает из общей комнаты телевизор, и Роберт ложится рядом с Саймоном на койку. Саймон любуется им. «Какое же счастье, что я тебя встретил!» Будущее Роберта его тревожит. «Если он тоже болен, — просит Саймон Клару, — пусть он участвует в испытаниях новых лекарств. Обещай мне, Клара!» Обещай, что позаботишься об этом. В отделении ходят слухи о новом лекарстве, об успешных испытаниях в Африке. Хорошо, Сайм, шепчет Клара. Обещаю, постараюсь. Почему все годы жизни с Робертом ему так тяжело давались слова любви? Сейчас долгими летними вечерами Саймон твердит вновь и вновь: я люблю тебя, я люблю тебя. Пароль и отзыв столь же необходимые для жизни, как пища, как воздух. И лишь когда он слышит ответ Роберта, сердце бьется ровнее, глаза закрываются. Теперь он наконец-то уснёт.